Глава 10. Подлинный ранг тесаферна как гостя определить было невозможно. Знатности в нем не было ни капли, однако при нем была державная печать, дающая ему полномочия действовать от имени царя, и уж он не видел себя никим иным, как посланца, надзирающим за всей западной части империи. Вид у него был отнюдь не просительный. От одежды, породистый жеребец, почетное место на парадном кругу сада. Приветствовать на событии попросился местный сатрап, а за ним стал напрашиваться и весь цвет города, кто подкупом, кто лестью, а кто и угрозами. Мимо вельможного гостя по пропеченному солнцем полю шли ряды, горцавали кони и громыхали колесницы. Для защиты от зноя над важными особыми был растянут льняной навес, а рабы веяли опахалами. У Кира радость от зрелища подтачивалась мыслью, что все это будет изложено брату, с невесть какими замечаниями. В более невинные времена царевич с удовольствием показывал свое отборное воинство и наиболее сложные маневры своему наставнику в надежде, что весть о его успехах дойдут до ушей отца в Персиполе. Сегодня это проще простого: за месяцы собранной и обученной такая силища. Тысячи эллинов и столько же персидских полков шагали парадным шагом, делали сложные перестроения, демонстрировали приемы из схватки единоборцев и небольших групп. Для того, чтобы впечатлить Тисаферна у Кира была заготовлена постановочная битва, рассчитанная на зрителя. Но теперь это казалось излишеством. С улыбкой посылая за охлажденными напитками, он истекал потом. На обширном пространстве поля Царевич и Тесоферн были единственными конными, остальные гости и посетители располагались по обе стороны на искривленных скамьях, все равно что зрители в греческом театре. Настроение, несмотря на гнетущий зной, было приподнятым. Из купцов и знати многие прихватили с собой незамужних дочерей, чтобы те хотя бы ненароком оказались замечены неженатым Царевичем, который по слухам недолюбливает гулянья и редко на них показывается. Найдется ли хоть какой-нибудь слушок, который не дойдет до ушей тисаферов, а через него и брата. Сомнительно. Пока Артаксерс не произвел наследника Кир по прямой линии преемник трона, а его любовные связи или их отсутствие предмет большого беспокойства для высочайшего дома. Надо же не создать за отпущенные месяцы ширму понадёжнее. Он весь ушел в создание большой военной силы, отряд за отрядом, полк за полком. Ему и в голову не приходило, что брат может подослать человека с якобы невинным вопросом насчет того, посещает ли Царевич театр, не ухаживает ли за какими-нибудь женщинами из высокопоставленных семейств. Две его греческих пассии не в счет. Кир чувствовал, как по щеке стекают капли пота и сознавал, что стягивает себя узлом. Ложь была ему ненавистна, а напряжение от вынужденного притворства изматывало. Помнится, мать ему однажды рассказывала про одного премудреца, который был знаменит суровостью своего нрава и тем, что смирял его в себе настолько, что никто и никогда не замечал его в огневе. Когда он умер, возникло подозрение, что причиной смерти мог послужить яд, и тогда тело вскрыли для выяснения причин гибели. Мышцы у премудреца оказались связанные в корявые узлы, что образовались за долгие годы сдерживания гнева, направленного против себя, но который он никогда не выпускал наружу. И вот теперь, когда Тесоферн то и дело оборачивался с одобрительным возгласом насчет того или иного поединщика, Кир ощущал себя тем примудрым. Сейчас ему оставалось послушно кивать и склоняться на солнце, в то время как страхи в нем только росли. Всем было известно, что его отец держал по всей империи согледателей, но даже они сами не знали об истинных размерах той сети. Кир взял себе за правило действовать так, будто он находится под наблюдением. Как будто каждое слово, произнесенное им, может подслушать худший из врагов. Это выглядело наиболее безопасным, когда нельзя было понять, кому верить. И вместе с тем, предосторожность легко забывалась теплыми ночами под доброе вино, друзей и услады. В такие минуты казалось возможным выплеснуть всю свою жизнь в нескольких словах. Толпа на скомьях сдержано гудела, когда через ворота на поле вышли четыре сотни спартанцев. И разворачивая строй, проворный рысцы устремились на перерез персидскому полку, недвижно застывшему на другой стороне. Зрители завороженно следили за мельканием красных плащей, проворно движущихся идеально ровными рядами. Насчет этих плащей не было единства мнений даже у самих спартанцев. Одни командиры перед боем приказывали их снимать, так как это одежда для зимы и для показа, а в сражении за нее легко может цепляться и дергать неприятель. Другие, такие как Клеарх, использовали их для ухватывания вражеих клинков, а также для ослепления врага взмахом плаща с последующим вонзанием через него меча. Вообще это было делом личного выбора людей, чья жизнь зависела от их боевых навыков, но надо признать, что на строевом поле они смотрелись действительно впечатляюще. Постановочный бой, который задумали царевич с Клеархом, должен был потешить, если не греков, то во всяком случае персидских зрителей. Сами спартанцы отрабатывают этот маневр, лишь пожимали плечами. Они знали о своем превосходстве. Неважно, что там персидский царевич желал явить своему старику наставнику. Менее чем в сорока шагах от Тесоферна и Кира спартанцы сняли со спины щиты и надели их ремнями на руки. Одновременно с этим они медленно опустили свои длинные копья, держа их на весах, а не как посохи. Через считанные секунды они готовы были атаковать. Кирневольна сглотнул от мысли, каково она стоять перед такими людьми на поле брани. Все прочие построения затихли, готовясь наблюдать эту заключительную сцену. Толпа замерла, смолкли даже птицы. Кир молча взмолился, чтобы персидский полк не разбежался прямо на строевом поле. Полку были приданы 800 лучников, которые должны были стрелять стрелами без наконечников. Спилить острия у спартанских копий не выведя их при этом из строя не получилось. Клерх отказался ради какой-то потехи уничтожать оружие отцов. Так что гоплитам предстояло вытерпеть град стрел, но удержаться от растерзаний персов в ответ. Две силы сближались, на вид неспешно. У Киры непроизвольно сжались кулаки, когда ряды персов остановились в двухстах шагах. Лучники с плавной гладкостью натянули тетивы и с дружным выкриком отпустили их. Впечатление такое, будто взмахнула крылами огромная птичья стая. В то же мгновение со стороны спартанцев грянули команды, и над присевшими рядами образовался золотистый купол из сумкнутых щитов, по которым секунду спустя дробно застучал град из сыплющихся стрел. В колчине каждого из 800 лучников их было 12, так что на щиты обрушился почти десяток тысяч. С расстояния зрелища смотрелось величественно, особенно после долгих предварительных стрель по мишеням. Некоторое число неизбежно ушло на сторону, что Тесоферн не преминул едко заметить. Хотя в целом он взирал благосклонно и сидя верхом, похлопывал зал в ладоши. На поле спартанцы неторопливо распрямились. Вновь стихла толпа, ненадолго ожившая смешками и одобрительными возгласами. Зрители буквально кожей чувствовали зловещие взгляды спартанцев, направленные на персидский полк. Медленно повернулись бронзовые шлемы глазными прорезями, остановившись на зубаскалищих лучниках. кое кто из спартанцев выдёргивал стрелы, застрявшие в щитах. Бронзу и дерево могли пронзить только наконечники, а это значит, что не все стрелы оказались безопасны. Неизвестно, был ли это случайный просчет или злой умысел какого-нибудь из персидских начальников втайне надеющихся положить на поле несколько греков. Было видно, как спартанцы перед броском что-то меж собой обсуждают. О боги, хоть бы не намерение поквитаться. Воины в красных плащах, подразнивая врага, приняли чуть сакбенную позу, готовых прянуть гончих. Серьезных ран, похоже, никому не досталось, но укрытые шлемами взгляды тем не менее упирались в лучников. Киров вспомнили слова царя Леонида при Фермопилах. Тогда персы передали ему, что их стрелы закроют солнце, а тот ответил: "Тогда будем сражаться в тени". Тесафирн хохотнул каким-то своим мыслям об увиденном, а спартанские лахаги скомандовали своим мрачным воинам снова встать прямо. Остряд длинных копий поднялись, а щиты были убраны за спину, как в походном порядке. Поглядывая на них через поле, персидские лучники с прежней весёлостью хлопали друг друга по спинам, стоя в рассыпную, словно пришли на гуляние или свадьбу. Кир внутринне кипел. Если б нисты доба перед Тесоферном, Он бы сейчас криком призвал спартанцев наброситься именно сейчас, дав урок его растяпам насчет потери бдительности. Ведь это все равно что запускать лис в курятник. Даже простой урок не обойдется без крови. Тесоферн головотяпство персидских лучников как будто не замечал. С помощью телохранителя он слез с коня, а за ним был вынужден спешиться и Кир. Коней передали слугам. Тесоферн, длинно потянувшись зевнул, на царевича глядя с лукавством. Щелчком пальцев он затребовал еще один напиток со льдом, четвертый по счету, Хотя каждый из них стоил целый золотой, размер ежемесячного жалования. Лед для этих целей поступал насеченными глыбами с высокогорных озер и в летний порой хранился в недрах глубоких подземелий. Получается, одна лишь чаша голубого стекла являлась своеобразным символом цивилизованности и богатства. Тесоферн имел пристрастие к сладким сокам с горкой ледяных осколков. А еще более он был пристрастен к власти, которая дает рукам доступ к этому богатству. Зрелище было великолепным, похвалил он со сладострастным причмокиванием, отхлебнув из кубка. Хорошо, что эти чужеземцы чувствуют на себе победную силу, особенно персидских войск. Мне бы и не хотелось докладывать твоему брату, что здесь твои греки и мнет себя выше, чем им отведено. Нахмурив брови, он оглядел стоящий на поле воинства. От чего-то я не вижу на спинах спартанцев полос от порки. В достаточной ли мере ты с ними строк? Последнее он произнес вопросительным тоном, и Кир придал себе изначальный позыв к резкости. Как сын царя, он командовал всеми войсками Персии. Кисафирн, безусловно, понимал, что смыслит в этих вопросах куда меньше, чем он. Но старику хотелось его поподдевать, слегка отыграться за свою вчерашнюю приниженность, как будто их двоих уравнивало то, что при нем были печать и доверие царя Артаксеркса. Истинный охват его полномочий узнать было невозможно. Прямой вопрос на этот счет был бы неуместен, а посылать к брату гонца уже не имело смысла. В результате приходилось сносить осиные укусы и грозные намеки, не выказывая в ответ ни Тесоферну, насколько известно, было велено проверить царевича И именно этим он сейчас и занимался. «Дисциплину среди спартанцев, я поверяю, их начальникам», сказал Кир. К примеру, если кто-нибудь из их числа начнет проявлять ленность или прожорливость, его накажут весьма жестко, так как по их понятиям это ставит под угрозу жизни остальных. К этим вопросам они относятся с редкостной серьезностью, как к посягательству на свою честь и вообще репутацию их родного города. Гляди-ка, варвары, а какие утонченные» ухмыльнулся язвительно Тесоферн. Как будто у них действительно есть понимание о чести да и вообще о благородстве как таковом Уверен твой брат не оценил бы твоих восторгов касательно этих вояк Или ты станешь это отрицать В Кире вновь поднял голову гнев так что было даже сложно ответить на эти слова без горячности отрицать я не буду Сродни этому отрицание того что небо голубое Я восхищаюсь хорошими воинами а со спартанцами в этом не сравнится никто Ты хочешь сказать, что они превосходят наших бессмертных, с нажимом спросил Тесоферн. «Фермопилы там свидетельство. Платеи тоже. Если я хочу, чтобы границы моего брата были крепки, я должен брать к себе лучших, чтобы они обучали наши полки. Тесоферн поостыл, хотя прежде чем ответить, помешкал. Кому-то лучше про Платеи не упоминать, место, где спартанцы разгромили нашу пехоту, а затем устроили резню уцелевших в лагере. Да был поистине черный день. А ты вот восхваляешь сыновей и внуков тех самых варваров и негодяев. Посмотри, как они там стоят, таращатся. Будь ты исправным хозяином, ты бы взял одного из их начальников, да высек за дерзость своих людей. Честно сказать, я удивлен, как твой брат Артаксеркс должен знать, что его держава пребывает в мире, перебил его Кир. А мир выигрывается за счет сильных границ. И что хорошо, обычные войска готовы выступить в любой час. Я собрал самых лучших, чтобы улучшить наши персидские полки. Для меня они точило, которое натачивает и заостряет. В этом и состоит для него их важность. Кир решил не продолжать, пока из уст не вылетела какая-нибудь непоправимая колкость. Непонятно, искренне ли Тесаферн гневается на заносчивость спартанцев или же хочет вызвать на откровенность способную погубить. Так или иначе, все это моя забота. Тисафэр обернулся к одному из прибывших с ним начальников. Полимарх Бахкас. Видишь вон того спартанского военачальника в леопардовой шкуре? Да, в шлеме с перьями. Подзови его сюда. У Кира от удивления приоткрылся рот. Вмешиваться в приказ он не пытался, ибо это означало пожертвовать своим достоинством. Офицер привел с собой Тесоферн. Несомненно, он подчиняется лишь одному хозяину. Ты думаешь распоряжаться в моих казармах? спросил он с мятущимися мыслями. Тесоферн полоснул его косым взглядом, что примечательно, его рука сейчас лежала рядом с засунутым под кушак кинжалом, как будто Тесоферн подумывал его вынуть. День неожиданно пошел на Смарку, выявив озлобленность царедворца. дворца. Смитенным взглядом Кир встретил Клеарха, который тяжеловатый трусцой подбежал к всадникам, снимая на ходу шлем. Спартанец с невозмутимым видом встал, держа ноги на ширине плеч. Судя по виду, он рассчитывал на похвалу, и никак не на взыскание. А потому брови у него поползли вверх, когда Тесоферн сердито указал в его сторону. "Заносчивость этого человека вызывает у меня неудовольствие", возгласил он. "И будучи полномочным представителем царя Артаксеркса, да будет сто крат благословенно его имя. Я желаю подвергнуть этого человека порки в назидание остальным". Полимарх Бехкас, выделить одного из людей покрепче, пусть приготовит розги. Раздеть этого спартанца до пояса и уложить. Отсчитывать удары буду я. И этому не бывать, процедил Кир, изумление которого сменилось жарким гневом. У тебя нет таких полномочий, он ткнул рукой в шедшего брать клеарха начальника. Не сметь трогать этого человека. Лечь к моим ногам сейчас же. Последнее вырвалось рычащим криком, и Полимарх повиновался. Но что изумляло тисаферна остался стоять, хотя побледнел и мелко трясся. Повелитель, секающимся голосом выговорил он: "Твой царствующий брат пожелал, чтобы все шло без нарушений. Я его голос, а значит, власть самого трона Росс. Во всяком случае, в этой крысиной норе, далекой от остального мира. Вели принести сюда мою сумму. В ней лежит его личная печать, его священное слово, оправленное в золото". Не дерзнёшь же ты ослушаться прямого приказа самого трона. Ты не трон, и ты здесь не власть, антисоферн», – уничижительно и властно рёг царевич. Войсками империи распоряжаюсь я один. Что ты знаешь о войне? Ты видишь на поле этих спартанцев с копьями, мечами на боку и кописами у поясницы. Если ты посягнешь на их военачальника, сидеть сложа руки они не будут. Если ты ожжешь его плетью, то от злой участи мне не уберечь ни тебя, ни твоих людей. Ах, вот как, вытеснил Тесоферн. От напряжения его губы посерели, он брызгал желчью и ядом, сбросив с себя маску смешливого терпения. Так они своим дикарством наводят на тебя страх. Право забавно. Остается лишь недоумевать, кто же здесь истинный хозяин, если твои дикие псы могут так легко срываться с поводка. С вашего позволения, встрял вдруг Клярх, удивив их обоев, Прошу не серчать, но царевич Кир в своих наблюдениях не вполне точен. Мои спартанцы вмешиваются только в том случае, если я дам им приказ. На придворном персидском он говорил четко и ясно, с легким суским выговором. Тесоферн раздраженно возрился, но спартанец оставил это без внимания, обращаясь к Киру. Великий, если мои люди чем-то прогневали посланца твоего брата, то порку я, конечно же, перенесу. Эк и невидаль. Не поднимут мои люди оружие. Дисциплину мы понимаем наряду со справедливостью. Думаю, это будет для них отличным уроком. Клярг смолк в ожидании ответа, пристально глядя на Кира, который сейчас все взвешивал. Под мигающим взглядом тесафирна взаимные намерения обоим приходилось угадывать одновременно утаивая их от злокозненного наблюдателя. После долгой паузы царевич кивнул. Что ж, Тесоферн тут действительно нашел в поведении твоих воинов что-то предосудительное. Если ты снимешь плащ и нагрудник, то тогда эта показная кара состоится. Под устало-протяжный вздох Кира, спартанец опустился на одно колено и склонил голову, после чего начал разоблачаться. Обычно касанию колена грязь он предпочитал поклон. Значит, выбор сделан правильный. Кир старался не выдать своего облегчения. Между тем всего несколько дней назад Клиарх сказал, что он не может приказать его высечь. И вот Террас, когда на Клиархе остались только кожаные юбка и сандали, он как ни странно стал казаться крупнее, словно высеченный из глыб темно янтарной древесины. Рельефные твердые мышцы, упрятанные под металл нагрудника, более впечатляли открытые глазу. На поле спартанские шлемы по-прежнему скрывали лица воинов, недвижно взирающих на все с холодной отстраненностью. Там все видели, что Клеар обнажился до пояса. Даже не глядя в их сторону, он подошел к зрительским скамьям и оперся там о белый крашеный столб, одну руку положив поверх другой. На глыбы спартанских мышц Тесоферн поглядел блекло и снова услал одного из своих заросгами. Представление он решил досмотреть до конца. Кульминация, которую он хотел спроворить, вышла несколько боком, но оставалась хоть какая-то надежда, что этот грек закричит. Мысль о том, что спартанец с подрозгами завопит или расплачется, была некоторым воздаянием за зряшный по сути день. Пока воин готовил розги, спартанцы встали на вытяжку. Клярах возвел глаза к небу и пробормотал что-то невнятное из-за расстояния. Слышно было, как растягая воздух загудели прутья со свинцовыми наконечниками. Хлестко щелкнул первый удар. Красными рубцами ложась на старые шрамы, брызги крови попали на секущего, и тот невольно отпрянул. Один, ехидно кривирот произнес Тесоферн, у которого от долгого стояния затекла спина. При втором ударе он прошептал слуге, и тот принес стул, на который Тесоферн с стомительным вздохом опустился. Два, протянул он со злорадной дрожью. Или это было три? Может, начнем отчет сначала? Было два», — сказал Кир. Я буду вести счет до сорока. Пожалуйста, усладись еще одним ледяным соком. Слова прозвучали как оскорбление, так что Тесоферн вспыхнул. Кир недоумевал, как он раньше не замечал в этом человеке злобы. Была ли она в нем всегда или каким-то образом появилась с перемены хозяина розового трона? В этом человеке Кир на протяжении десятилетий видел друга, но вероятно, тогда он был царевичем, а Тесоферн — небогатым богатым начальником и учителем. Когда один возрос, а другой понизился, это выявило в пожилом человеке горечь или слабость, которая, возможно, присутствовала в нем всегда. Клярах мужественно терпел удары за ударом. В плети была примерно дюжина жгутов. Каждый удар разрывал кожу крест-накрест, обнажая внизу более светлую плоть. Руки спартанец держал на столбе, и был момент, когда Клярах заметил, что впивается в дерево черезчур сильно. Выдохнув, он приослабил хватку, слегка согнув ноги. Ритм ударов отслеживать было непросто. Если удар делался в момент вдоха, то воздух выбивал из легких. Было видно, как Лиарх пытается улучшать моменты на то, чтобы вдохнуть, но секущий был неопытен, и ритм получался неровным. Несколько раз он приостанавливался, чтобы разодрать жгуты, слипшиеся между собой от крови. К тридцатому удару тело спартанца уже лоснилось от пота, а сам он был весь в темно алых царапинах. Капли крови долетали и до разочарованных застывших зрителей. Какая-то молодая женщина в восхищенном ужасе рассматривала рубиновую капельку у себя на пальце. Еще дважды Клеарх сделал попытку отвести от столба руки, и всякий раз это ему удавалось все труднее. Криков боли он не издавал, лишь иногда надсадно кряхтя в тот момент, когда плетник, кстати, вышибал из груди воздух. На сороковом ударе толпа благоговейно замерла. В этот день персидские зеваки постигли, что представляет собой Спарта. А по хмурости тесаферна можно было судить, что он крайне раздосадован. К царевичу Клярх повернулся со скупой улыбкой на лице. Надеюсь, великий моя кровь искупает бесчестие. Спасибо за твою веру в меня и моих людей. Ты оказываешь нам честь. Забудем об этом, сказал Кир, хотя обоим было понятно, что это не забудется. Возвращайся к своим воинам и скажи им, что твоя храбрость меня впечатлила. Спартанский архонт скованно опустился на одно колено, после чего принял плащ, шлем и леопардовую шкуру от персидского начальника, стоявшего с круглыми от изумления глазами. После этого Клеарх возвратился к своим, и они без слов ушли с поля. Тесоферн проводил их кислым взглядом. Меня занимает мысль, а вправду ли они стоят того ручья золота, которое ты на них расходуешь, спросил он. Пожалуй, что да, ответил Кир, покачав головой в изумлении от таких слов. Хм, что-то я утомился после такого долгого стояния на солнце. В этом городе у меня еще остались нерешенные вопросы торговли, а затем еще вручение даров твоему брату в знак верности и служебного рвения. Но все это я проделаю завтра, перед тем как отправиться в обратный путь. Ты у нас как старый семейный пес», — усмехнулся Кир. Беззубой, слепой, со скрипом в суставах, а все еще живой. Дрябло ещё китисафирно тронула розовая краска. Беззубым я бы себя не назвал повелитель. Ох, не назвал бы. Из безупречной учтивостью он растянулся на земле ниц и лежал, пока кир не приказал ему подняться. Расставались они без сожаления, а вслед за ними, с удачностью и сладоды разошлась и толпа.